Глава пятая. Я не удалялся от нашей темы, возразил Павел. Просто кое-что объяснил. Олег Клавдиевич Букашкин, реально существовавший полицейский, начальник отделения Москвич, не вступал в брак с Клавдией Олеговной Жуковой, потому что нельзя сочетаться браком с несуществующей тетей. Так, протянул Костин правильно ли я понял, что госпожа Жукова придумана. «Может, где-то и есть такая», — протянул Чернов. Смотрел данные по прописке в Москве. Рылся в других базах. Там про Клавдию ничего нет. Но в столице и области полно людей, которые живут без регистрации, трудятся нелегально. Вот к нам с женой приходит убираться Галя. Она приехала в столицу из села Кудесная. Там и прописано до сих пор. Живет на съемной квартире, работает уборщицей. Как я Галину отыщу? Физически она в Москве, а по документам в деревне безработная. Но из села давно уехала, не выписалась. И подобных навалом. Сейчас начал поиск по России. Вдруг выпадет Клава Букашкина, в чем лично я сомневаюсь. Могила Олега Клавдевича зарегистрирована на Ирину Петровну Гончарову, так зовут супругу покойного. Урну упокоили не в Колумбарии, а в земле. Внимание! Вот вам видео! Экран на стене загорелся. «Ничего себе!» — изумился Костин. «На этом погосте знаменитости разные и их родня. Еще военные, ученые, известные врачи, которым по статусу там лежать положено, — прибавил Чернов. На этом кладбище круглосуточно ведется наблюдение. Сумасшедших много. Есть люди, способные памятника сквернить. Посмотрите, кто в могиле лежит. Куда урну с прахом Букашкина опустили? «Однако», — покачал головой Володя, — родители у Ирины Гончаровой непростые. Отец-академик, мать-профессор — Оба медики, и с ними Олег Клавдиевич, без указания титула и званий. Просто Букашкин. Первой там захоронили урну с прахом жены Егора Филипповича Казакина, начал объяснять Паша. Та скончалась раньше супруга, особых заслуг не имела, но после смерти Казакина получила право на элитный погост. Потом там оказались Варвара Егоровна, дочь пары. Спустя несколько лет ее супруг Петр Павлович, затем сам Казакин. Все, кроме Егора Филипповича, кремированы. Он один в гробу. И с ними еще Олег Букашкин, муж Ирины, внучки Егора, дочери Варвары и Петра. Дети успешных родителей могли взять в спутники жизни обычных людей – Это лишнее свидетельство в пользу отца и матери Ирины. Они не гнались за чинами, медалями. Главное, счастье дочери. Меня другое удивляет. Кладбище, ну, очень непростое. Олег там с какого бока? — Он взять покойных, — напомнила я. — Родственник. — Нет, — отрезал Чернов. — Брат, сестра, сын, дочь. Вот родня. Еще... Жена или муж имеют право лежать в одной могиле на этом погосте. Зять? Никогда. Он не родной тестью и Как бы Ирина Петровна первая отправилась к праотцам, тогда по поводу Олега вопросов не было бы. Он ее супруг, поэтому и оказался в элитном погребении рядом со спутницей жизни. Хотя деньги решают любую проблему. Ирина жива? — спросила я и чихнула. «Будь здорова!» — тут же отреагировал Костин. «Офигеть! Прямо куском отвалились!» — изумился Чернов. «Ты о чем?» — не поняла я. «На стол глянь!» — отозвался Паша. «Не прямо смотри, вея! Я повернула голову, увидела прядь волос и удивилась. «Это что?» «Ты чихнула, и они свалились!» — не своим голосом уточнил наш главный по компьютерам. И мне стало понятно, что он сдерживает смех. Но я никак не могла сообразить, что происходит. Откуда свалились? Чьи волосы? Выглядят они странно. С одного конца такие светлые, прямо прозрачные, а с другого вроде русые, но похожи на металлические. «Те, которые ты назвала прозрачными?» «Свидетельство того, что шевелюру просто пережгли», — растолковал Чернов. «А те, которые смахивают на фольгу?» «Даже не знаю, как добились такого эффекта». «Лампа!» «Это прядь с твоей головы слетела, когда ты чихнула». «Смеешься, да?» — улыбнулась я. «Серьезен, как никогда», — возразил Павел. «Сделала модное окрашивание». воля! Результат. Я осторожно потрогала прятку, которая сиротливо лежала на столешнице. Потом вскочила, помчалась в туалет и встала перед зеркалом. Оно отразило женщину, у которой тушь с ресниц, как всегда, сползла на щеки. Но с этой бедой легко справиться. А вот с волосами, чуть повыше правого виска, «Была залысина!» Я провела руками по остаткам шевелюры и поняла, что волосы слетают с моей головы, как листья с дерева осенью. Дверь приоткрылась. В женский туалет заглянул Костин. «Лампудель!» Я шмыгнула носом. «Что?» «Волосы не зубы, вырастут!» — оптимистично сказал мой лучший друг. «Совершенно не переживаю», — дрожащим голосом возразила я. «Зашла в туалет, потому что мне сюда захотелось. Вымою руки, вернусь. Хотя нет, совсем забыла. Надо... э, э, Ну, короче, уйду на короткое время, скоро вернусь. Принеси, пожалуйста, мою сумку, она в кабинете». Примерно через полчаса я вошла в салон, где мне сделали стрижку с окрашиванием — И сказала девушке на ресепшене, позовите директора. Та бросила взгляд на мою прическу и протараторила. Он в отпуске. Тогда заместителя. Она уехала на международные соревнования, бойко ответила Врунья. Я улыбнулась, глянула на табличку, которая стояла на пластмассовой доске, прикидывающейся натуральным мрамором, и продолжила. Виктория Синицына. «Вы меня узнали?» Красотка заморгала. Без сомнений, она сразу вспомнила женщину, которая сегодня пришла к открытию салона и смирно прождала 15 минут мастера, которому в голову не пришло извиниться за опоздание. И я сейчас понимаю, о чем она думает. Если отвечу «да», то клиентка начнет возмущаться качеством работы, начнет скандалить, может соврать... «Нет», — выпалила глупышка. Мне стало смешно. Я вынула телефон. «Вот смс от парикмахерской получена вчера вечером. Пожалуйста, прочтите, вслух». «Уважаемая госпожа Романова, ждем вас», — начала Виктория. «Ну да, забыла просто». «Чего хотите?» «Увидеть кого-то из начальства», — повторила я. «Никого нет. Вообще». «Жаль», — вздохнула я, — «не себя, жаль вас». «У нас все хорошо», — объявила девушка. Но я уже набрала нужный номер и включила громкую связь. «Ежедневник Желтуха рад вашему звонку», — закричала трубка. «Нажмите». Я, не дослушав объявление, ткнула пальцем в кнопку. «Ежедневник Желтуха, приемная главного редактора, секретарь». Затараторила женский голос. «Вера, это лампа!» Остановила я женщину. «Приветик, любовь моя!» Обрадовалась Орлова. «Как дела? Твой муж всех бандитов поймал? За решетку запихнул? Передай генералу от меня сладкий поцелуй. Не ревнуй, киса!» Лицо Виктории, которое стало бледнеть еще на той стадии, когда мне ответил автомат, теперь начало краснеть. А Вера продолжила. «А чего ты мне набрала? Почему не Валерию Ивановичу на мобильный? Хотела, чтобы в салоне, где из моих волос сделали гнилую солому, поняли, что я соединилась с офисом Желтухи, засмеялась я. Пришла сейчас в парикмахерскую, из-за того, что там мне капитально пережгли волосы, аж пряди отваливаются. И представляешь, у них все начальство в отпуске. «Эй, салон!» — закричала Вера — «Если решите Романову обидеть, то зря придумали такое. Она с нашим боссом в крепкой дружбе. Сейчас он к вам фотокорреспондента пришлет. Новость на сайт бросим. У нас 3 миллиона просмотров в день и...» Девушка вскочила и убежала. «Верунька, спасибо!» Тихо поблагодарила я и отключила громкую связь. Сотрудница ресепшена удрала... «Не за что, киса моя!» — засмеялась подруга. «Пойду белье из стиралки вытаскивать». Я положила телефон в сумочку. Несколько лет назад моей подруге Вере Орловой пришло в голову, как можно добиться встречи с главврачом медцентра, в котором ее, пришедшую в апреле с просьбой сделать КТ по ОМС, записали на декабрь. Идея была проста, как валенок. Вера набирает многоканальный номер офиса газеты, Там, естественно, начинает талдычить голос. Ежедневник Желтуха рад вашему звонку. На стадии нажмите кнопку для соединения с отделом, она сбрасывает звонок, звонит мне, а я прикидываюсь помощницей главного редактора. Если же я попадаю в неприятную ситуацию, то также обращаюсь к Вере. Главное предупредить друг друга, что едешь куда-то. Орлова почти всегда дома, у нее маленький ребенок. «Со мной сложнее, но все равно получается». В зал выбежали Виктория и мужчина. Я постаралась сохранить серьезное выражение лица. Сработало. «Добрый-добрый-добрый день!» — затораторил незнакомец. «Разрешите рассказать о себе? Андрей Николаевич Борисов для вас просто Андре, управляющий данного лучшего в России салона». Я посмотрела на Синицыну. «В самом деле вижу вашего начальника». Девица молча кивнула. «Могу показать паспорт?» — предложил Андрей. «Да, посмотрю», — согласилась я. «Экая вы недоверчивая?» — промурлыкал Борисов. «К сожалению, совсем наоборот», — возразила я. «Сегодня в вашем салоне мне пообещали биполярное окрашивание и супермодную стрижку. Результат перед вами». Я помахала пряткой. «Отваливаются локоны». А когда пришла сюда с вопросом, как можно поговорить с руководством, Виктория соврала, что никого из тех, кто имеет право принимать решения, здесь нет. И вдруг после моего звонка в желтуху появляетесь вы. Или Синицына солгала об отсутствии начальства, или лжете вы. Лучше при таком раскладе изучить ваш документ. Скажи Кате, чтобы принесла... Сердито приказал администратору шеф. «Кто делал голову клиентке?» «Лёва», — прошептала девушка. «Мальцев?» — уточнил Андрей. Виктория кивнула и ушла. «Нина!» — крикнул начальник. В пустой зал выбежала пожилая женщина. «Клиент пришел. Где кофе?» «Пирожное, шампанское!» — процедил Андрей. «Так она не ВИП?» — заморгала Нина. «Таким только воду газированную». «Один стакан на одну морду!» «Ой, поняла! Сейчас!» Пенсионерка испарилась. «Как мне к вам обращаться?» — улыбнулся управляющий. «Евлампия Андреевна», — коротко ответила я. «Приношу свои извинения. Разрешите посмотреть, что с волосами. Давайте сядем в кресло». В офис я вернулась часа через два. Мое появление в кабинете произвело впечатление. «Как они тебе шевелюру отрастили?» — изумился Володя. «Ну, согласитесь, подобный вопрос способен задать только мужчина». Но рассказывать про парик желания не было. «Сейчас есть ампулы мгновенного роста волос и повышенной волосатости», — объявила я. «Паша что-то узнал?» «Выяснил информацию. Но она настолько сильнее путает», — ответил Чернов. Сначала о том, что более-менее понятно. Ирина Петровна Гончарова жива, она врач, пошла по пути родителей. У Ирины сын, Вадим Олегович, не Букашкин. Наверное, не захотели такую фамилию мальчику. Он тоже доктор, работал в одном медцентре с мамой. Чем сейчас они оба занимаются, неясно. Можно попробовать договориться с Гончаровой о встрече. В этом направлении все пока просто. Теперь о женщине, которую наша клиентка считает мамой. Вариант Анна Ивановна распространен, но в сочетании с фамилией Корнилова и учитывая примерный возраст тетеньки, получил лишь один подходящий вариант. Анна Ивановна Корнилова живет в Красногорске, прописана на улице Варкина, дом 7. Это приют для престарелых, одиноких людей. Больше ничего о ней пока сказать не могу, кроме одного. Женщина не актриса. «Почему она не общается с Таисией?» — изумилась я. «На твой вопрос у меня ответа нет», — спокойно отозвался Паша. «Возможно, клиентка нам не все сообщила. Вдруг у ее матери деменция. С таким человеком в быту очень сложно». Дочь не выдержала, сдала мать врачам. «И пришла к нам с просьбой найти ее?» Удивился, в свою очередь, Володя, взял телефон и вскоре заговорил. «Екатерина Федоровна, Костин беспокоит. Давно не виделись. Можно к вам подъехать? С моим заместителем, Евлампией Романовой. Спасибо. Минут через сорок будем».